Глава 11. Без штурмана мне бы никогда не найти деревню Песково. Запутаться в просёлочных дорогах плёвое дело, да ещё при полном отсутствии указателей. Часть пути мы проделали по асфальту и бетону, но потом пришлось съехать на просёлок. Услыхав, как пиж жёстко днищем по земле, я испугалась. Ещё сломается тут, не дай бог. Что тогда делать? Но верный коняшка отважно справился со всеми испытаниями. Мы взобрались на горку, скатились вниз, пересекли по шаткому мостику речушку, свернули в лесок, проскакали по ухабам и вырулили на опушку. "Вон там", кивнула Аня, "пескова". Я посмотрела вперёд. Штук 6 покосившихся в разные стороны избушек, невесть откуда взявшиеся лужи и стаи домашней птицы. Забытое Богом место. Наша избушка вон та была, зелёными ставнями. Затараторила Аня. Ох, и повезло же нам. В чём? Для поддержания разговора спросила я, вылезая из машины. Пежо пришлось оставить тут. В деревню вела лишь узенькая изломанная тропинка. Так жить бы нам в Пескове, честила Аня. Всю жизнь на двор бегать. Здесь-то ни газа магистрального, ни телефона, ни канализации. Просто пятнадцатый век. А свет всё время отключают. Иной раз по неделе со свечами сидят. Да и мало электричества. Как мало? удивилась я. Его разве бывает недостаточно? Анис снисходительно глянула на меня. Вы городские, жизни не знаете. Вон баба Катя купила себе электрочайник. Как включает, мигом пробки вышибает. Хочешь чайку вечером попить? Гаси всё, сиди в темноте, жди кипяточку. Да и телек тут только первый канал берёт. Желаешь другие смотреть? Антенну покупай, тарелку. Так бы и мучились мы с братом. Только приехал сюда Москвич, учёный, Избу хотел купить. Говорит, место здесь уникальное, экологически чистое, мозги хорошо заправляет. Мы и продали ему дом. Аня тоненько засмеялась. Теперь свои мозги тут чистят, в темноте с сортиром в огороде. Всё-таки некоторые умные, дикие дураки. «Баба Рая где живёт? прервала я её болтовню. Вот там, где крыша прохудилась. Я побежала по дорожке, толкнула незапертую калитку, подлетела к избе и стала стучать в щелястую дверь. Так войдите, посоветовала догнавшая меня Аня. «Небось, она не слышит. Радяу любит громко слушать. Я пихнула створку, попала в тёмные прохладные сени, увешанные вениками и уставленные разнокалиберными пустыми банками. Вошла в крохотную, всю в тряпках кухню, затем попала в большую комнату и заорала: "Баба Рая!" Ни звука не раздалось в ответ. Я стала осматривать избу. Небольшая снаружи, внутри она оказалась огромной. Четыре комнаты, кухня, две веранды и крохотная кладовка. Наверное, тут имелся и погреб, но искать его и спускаться туда я не собиралась. Вышла на крыльцо и решила пойти на огород. Может, бабка там за избой тянулось поле, усаженное картошкой. По бокам росли кабачки, у сарая огурцы и кое-какая зелень. Сорвав пару веточек укропа, я хотела уже сунуть его в рот, Но тут меня затошнило да так сильно, что пришлось бежать за сарай. "Не вы беременные", заявила Аня, возникшая у меня за спиной. "Нет", простонала я. "С желудком плохо, тошнит всё время. А вы к гинекологу-то сходите", заботливо посоветовала она. "На токсикоз, похоже". Я молча вытащила из сумочки бумажные платки. Ну не рассказывать же девчонки правду про рао вао саомао. Так что насчёт токсикоза можно не волноваться. «Баба Бабара это померла. выпалила Аня. Во как? Я выронила платки. Как? Кто сказал? Анфиса. Он ну, увиди меня к ней. И вести нечего. Пожала плечами Аня. Вон она на скамеечке сидит. Я вылетела из огорода, распахнула калитку. И увидела на шаткой лавочке, расположенной у соседних ворот, худую, чёрную, насатую, похожую на ворону женщину. Ничего под собой ног, я кинулась к ней. Венфиса? Ага, ответила тётка. она самая. Из Москвы, что ль, Верка? И не узнать тебя. Покрасилась, приоделась, хорошо, видать, живёшь. Что ж, бабку бросила. 20 лет носа не казала. Перешив не переубеждать Анфису, я спросила: "Раиса умерла?" "Точно", приставилась. "Отчего?" "Да ты садись". Анфиса похлопала по скамейке рукой. "Всё тебе и расскажу. Спокойненько, не торопясь". Я плюхнулась около неё, и она монотонно по-деревенски обстоятельно завела рассказ. "Дни у жителей Пескова похожи друг на друга, словно горошины, Рано утром, часов в 6, встанут, подоить скотину, позавтракают и на огород, чтобы не пожаря ковыряться в земле. Затем не спеша обедают, смотрят телелик, болтают с соседями, снова доют корову. И в восемь на боковую. Не годится зря электричество жечь, оно денег стоит. Заведённый порядок не менялся годами, и Анфиса очень удивилась, когда однажды не увидела бабу Раю на грядках. Впрочем, сначала просто подивилась, а потом подумала, что у старухи подскочило давление. Решив навестить соседку после обеда, Анфиса повела борьбу с колорадским жуком, прополола укроп, поела макарон с маслом, наглоталась чаю, полежала чуток и около пяти прошла через боковую калитку к бабе Рае. Только дверь открыла, сразу поняла: несчастье, причитала она сейчас. Всё нараспашку, газ на плите горит, Кастрюля с супом почти выкипела. Анфиса пробежалась по комнатам, потом заскочила в кладовку, увидела открытый подпол, глянула вниз и заорала. У подножия высокой крутой лестницы лежала скрючившись баба Рая. Рядом валялась разбитая банка с солёными огурцами. В вое от ужаса Анфиса побежала к новому соседу, мужику, купившему тут недавно избу. У того был мобильный телефон. Скорая помощь прибыла почти ночью. Будь баба Рая по случайности жива, она бы всё равно скончалась до приезда медиков. Милиция же заявилась лишь на следующее утро. Распространяя сильный запах перегара, парни осмотрели место происшествия и вынесли вердикт. Подслеповатая старуха споткнулась и упала в подпол, сломав себе шею. Смерть пришла к бабе Рае мгновенно, не мучая её и не причиняя страданий. Власть уехала, не удосужившись опечатать избу. Всем бы так убраться, вздыхала Анфиса. А то сволокут в больницу или парализует, не дай господи, доживай тогда в постели. Вот уж повезло Раисе. А ты, Верка, всё-таки дрянь. Я только хлопала глазами, глядя на тётку. 20 лет назад в город перебралась, стала отчитывать меня Анфиса. Выучилась, в люди вышла. Забыла, кто тебе харчи посылал, когда в институте училась. Раиса. Она же вместо матери тебе была. Отблагодарила ты бабку, скрасила старость. Ни разу не приехала, не спросила: "Бабуль, может, надо чего, а?" А теперь заявилась, на наследство рассчитываешь на избу? Обломалась тебе. Небось уж, Наташка, подсуетилась. Она троднее -то тоже не наезжала. Я прям обомлела, когда увидела. Я попыталась спокойно выстроить в ряд бунтующие мысли. Значит, Анфиса приняла меня за некую Веру, родственницу Раисы. Наташка, это кто? Анфиса всплеснула руками. Надо же такой беспамятный быть. Сестра твоя двоюродная, дочь Клавки!» И когда она тут побывала? Анфиса нахмурилась. Ну, Дня бы за два за три до того, как Раисе умереть. И ведь чудно. Что? Краеси то никто не приезжал, а тут зачистили. Да? И кто же? Сначала баба явилась, не из наших, белая, губы красные, да носу очки чёрные. О чём-то с Раисой толковала. Увидав незнакомку, Анфиса чуть не скончалась от любопытства и вечером понеслась к соседке узнавать, что к чему. Раиса не стала таиться. Налила Фисе чаю и сообщила: "Наташка прислала знакомую свою, Аллу звать. Хочет она мою избушку прикупить. Летом жить на свежем воздухе желает. Вон, Восякины продали холубку и в Истру переехали. Я, чем хуже? Меня Вера к себе зовёт в Москву. Поживу на старости лет в удобстве". Анфиса пригорюнилась. "Сейчас все поразбегутся". А ей оставаться с незнакомыми, с москвичами. Вот плохо будет, не поговорить, не чаю попить, понаставить заборов. На следующий день после посещения Аллы Бабарая в 8:00 утра вышла из дома. Ты куда? откликнула её возившаяся в огороде Фиса. На рынок, коротко ответила соседка. На автобус бегу. Анфиса от удивления выронила тяпку. До сих пор Раиса никуда не ездила, только раз в год на Пасху в церковь. Да иногда ещё она ходит в Криково в магазин. "Копей чего надумала?" продолжала интересоваться Анфиса. "Али продать?" Баба Рая улыбнулась. "Мыло мне надо. Всё кончилось". Пока Анфиса собиралась с мыслями, бабуся с прытью несвойственной свойственной её возрасту, потрусила по дорожке к шоссе. Когда Анфиса опомнилась, соседке и след простыл. До обеда Анфиса пребывала в изумлении. "Мыло. Зачем же на рынок?" В Крикове его полно: "Какое хочешь, дешёвое, дорогое, кусковое, жидкое". Но ещё большее удивление ждало её впереди. Назад баба Рая явилась не одна, а с женщиной, одетой как картинка и пахнущей таким ароматом, что Фиса чуть не прослезилась, нюхая воздух. "Это какие же духи?" и сколько они стоят. Гостья пробыла недолго, минут 15, от силы 20, а потом ушла, неся в руках довольно большую коробку. Анфиса чуть не разорвала пополам от любопытства. Она вылетела из двора и увидела, как незнакомка быстро поднялась на горку, села в ярко-синюю большую машину и исчезла. Фиса понеслась к Раисе. Ну, купила мыло, заорала она с порога. Какое? шарахнулась от неё бабка. Так зачем на рынок гоняла? А-а, а, протянула старуха. Мыло взяла, конечно, детское, дёшево стергала, не зря каталась. Кто ж тебя привёз? не утерпела Фиса. Разве не узнала? усмехнулась бабка. Нет. Наташка, дочь Клавки. Вот те на. оторопела Фиса. Какое стала! прямо барыня!» Точно, кивнула Раиса. Хорошо живёт. Чего приезжала? Навестить. Коротко уронила старуха. Давно не виделись. Анфиса покачала головой. «Уж точно, что давно? Лет пятнадцать, не меньше. Не как ты ей подарок сделала? Продолжила она допрос. Какой? Спокойно поинтересовалась баба Рая. Коробку она несла. Эх, ты глазастая, скривилась соседка. Всё приметила. Отдала ей две иконы. Анфиса невольно бросила взгляд в красный угол. Все образа висели на месте. Под ними теплилась маленьким огоньком лампада. Не эти. Бабка перехватила взгляд Фисы. Другие на чердаке лежали, от отцовой матери остались. Мне ни к чему, пусть Наташка владеет. В моей голове поднялась буря. Ярко-синяя машина, джип Lexus был у Вики. Это она приехала к бабке. Анфиса очевидно подслеповата. Меня она приняла за Веру, а Вику за Наташку. Очень хорошо помню, как в тот трагический вечер, доставая из шкафа сервиз, Столярова рассказывала: "Вот повезло. Посадила бабку в машину, довезла до богом забытой деревеньки и купила сервиз за 300 баксов". Чистое серебро. Ей от родителей остался. Да я, похоже, недавно в антикварном на улице Комолова видела. Жаба задушила купить. Десять тысяч за него просили. Уехала потом спохватилась. Ну чего жадничаю? ведь уникальная посуда. Только поздно. Пока я глупая колебалась, другие умные подсуетились и купили. Ушёл сервизик. А тут такая удача. Баба Рая бедно жила спросила я у Анфисы. Как все? ответила та. «От пенсии до пенсии. На похороны собрала, мы только на водку скинулись, чтоб помянуть по-человечески. Когда пенсию задерживали, плохо было. Ничего в магазине не купить, с огорода ели. Вот телевизор у Раисы сломался. Прямо горе. За починку столько заломили. Пришлось ей с мертвых вынимать. Что же она сервис не продала? Какой вытащилася Анфиса. Ну тот серебряный, неужели никогда не видели? Чего? Совершенно обалдела соседка. Сервис из серебра? Ага, достался ей от матери. Анфиса тоненько захихикала. Ты, Верка, совсем в своём городе всякую память потеряла. Раиса-то из сирот. По молодости в колхозе работала. Ни отца, ни матери не помнит. Какое серебро? Когда её Колька замуж брал, у Райки исподнего не имелось. Сама я не видела, но мне мать рассказывала. Вот мы хорошо жили, справно, масло ели каждый день. А Райка голодьбой родилась, такой и померла. Колька пил горькую, откуда у них деньги? Напутала ты с посудой. Кружек у ней полно, эмулированные, фарфоровые, пластмассовые. Ещё скажи про золотые вилки. Я молча посмотрела в сторону покосившегося домишки. Всякое случается у людей. Живут впроголодь, болеют, ходят босиком, а семейные ценности не продают. И соседки Раиса могла ничего не показывать. Небось стоял сервис в самом укромном месте, под кроватью у бабки. Деревенские люди осторожные, хвастаться достатком не станут. Это немцы, чуть заработав, начнут перекрывать крышу и ремонтировать дом. Наш крестьянин, если не пропьёт, спрячет денежки в чулок на чёрный день. Во-первых, он не приучен жить в красоте и уюте, а во-вторых, не хочет стать объектом зависти, выделиться из толпы. Нет уж. Плохо, грязно, без воды и газа, зато как все. Можно мне взять на память фотографию бабы Раи, спросила я. В избе на стенках висят? Мне-то что? пожала плечами Анфиса. Хоть всё выноси. Твоё теперь имущество будет пополам с Наташкой. Других наследников нет. Оставив Анфису на скамейке, я прошла в избу, потом, высунувшись в окно, крикнула: "Аня!" Девушка мигом прибежала на зов. Я указала на снимки. "Подскажи, кто из них баба Раиса?" "А вон она", сказала та, теча пальцем в изображение женщины лет 70 с суровым взглядом и плотно сжатым ртом. Маленькая фотография, похоже, сделанная для документов, была воткнута за рамку другого снимка, запечатлевшего молодого парня. "Это она на паспорт фотографировалась", пояснила Аня. "Меньше трёх штук сделать нельзя было. Две в милиции забрали, но ну это ей досталось. Вот баба Рая себя к дяде Боре подсунула. "Это сын её. Его в драке давно убили, ещё до моего рождения". Я молча постояла возле снимков, потом подошла к углу, где висели иконы, и пошарила за божницей. Насколько знаю, старухи любят прятать там документы. Пальцы нащупали тоненькую тетрадочку. Я вытащила её, открыла и увидела на пожелтевшем от времени листочке в косую линейку пару строк, сделанных неровным почерком человека, редко берущего в руки перо. Наталья Фёдоровна Самохвалова. Москва, улица Ясная, дом 49, корпус 2, квартира 12. Скорее всего, это был адрес той самой Наташи, за которую и приняла Вику Анфиса. То ли дочь, то ли внучка старухи, во всяком случае, единственная родственница. У Шаната должна знать, был ли в семье серебряный сервиз. Я осторожно вырвала листок, сунула его в сумку и велела Ане: "Пошли". Довезу тебя до Истры. Да не надо, стала отмахиваться девушка. Вы же мне заплатили, на автобусе докачу. Не спорь, сказала я. Тут рядом. Не на плечах же тебя понесу. Машина повезёт. Ну, неудобно, стала ломаться Аня. Я быстро шагнула вперёд, споткнулась о домотканную дорожку и естественно упала. Ой, мамочка, загласила Аня. Убились. Прекрати, рассердилась я. Ну шлёпнулась, с кем не бывает. И сумочка вся высыпалась. Сейчас соберу. Помогу вам. Аня кинулась поднимать разлетевшуюся по комнате косметику. Какая у вас пудреница красивая. Мне бы такую. Забирай, прокряхтела я, ползая по дорожке и подхватывая всякую ерунду: ключи, расческу, ручку, несколько ирисок, при взгляде на которые меня вновь затошнило. Не жалко? Нет, дарю. А карандашик зачем? любопытствовала Аня. Это губная помада. Да ну, никогда такой не видела. Конечно. «Анечка, небось не посещает салон Ревали, где я приобретаю мазилки. «Свет не мой, горестно заявила Аня, открыв футлярчик. Светлое больно. Мне лиловое к лицу. Я тактично промолчала. Лиловая так лиловая. Не стану сейчас читать ей лекцию о правильном макияже. А это чего за ложечка? задала очередной вопрос любопытная девица. Я всмотрелась в небольшой предмет, лежащий не на слишком чистой ладошке. Совочек для сахара. Ручка украшена орнаментом из листочков. Моментально перед глазами возникла столовая в коттедже Андрея и вик разливающая чай. Классный сервис, восторгалась она, и маслёнка, и молочник, и сахарница. Эх, жаль совочка нет, потерялся. Может, его и не было, предположил Андрей. Не расстраивайся, котик. Нет, видишь, вот тут в сахарнице выемка, не успокаивалась Вика. Как раз для ложечки. Ладно, кисик, обнял жену муж. Купишь совочек. Вот уж это, думаю, не проблема.